Ливанна никак не могла забеременеть, хотя приходила в спальню Эврета почти каждую ночь. Эврит и Зима переехали в частное крыло королевской семьи во дворце, но уже спустя неделю Ливанна решила, что после ночных визитов безопаснее возвращаться в свои покои. Она боялась, что утром Эврит проснётся первым и увидит её без чар. Она устала каждую ночь наслать на него глубокий сон, похожий на обморок. Не от таком браке она мечтала. Но Ливана убеждала себя, что со временем всё наладится, нужно лишь время. Ливана так и не полюбила принцессу Зиму, плакавшую всякий раз, когда она брала её на руки. Эврит не позволял никому называть себя принцем и поклялся оставаться стражником, хотя Ливана не раз говорила ему, что в этом нет необходимости. Он стал членом королевской семьи, ему больше не нужно работать. Но это лишь раздражало Эврита, и Ливана перестала поднимать эту тему. Пусти играть в солдатиков, если это делает его счастливым. Живот Ченэри роз, и когда она узнала, что ждёт девочку, ей уже было всё равно. Она расцвела, как расцветают все беременные женщины, хотя Ливана не верила, что и с её сестрой это произойдёт. Королева позволяла гладить свой обнажённый живот всем, даже служанкам. Более того, она поощряла это Начинала кричать от ярости, если человек не приходил в умиление и не начинал рассыпаться в уверениях, что она будет прекрасной матерью, а её дочь вырастет столь же прекрасной, как она, да благословят их звёзды. Шли месяцы, и Ливани с каждым днём всё больше казалось, что против неё зреет заговор. Все только и говорили, что о женщинах королевского двора, родивших ребёнка. Весь город словно наполнился плачем младенцев. Когда Ливана пришла к доктору Элиот, чтобы узнать, можно ли как-то победить её бесплодие, то узнала, что даже у пары королевских учёных скоро родится ребёнок. Доктор Дарнелл занимался генной инженерией, а его жена была в 3 раза старше Ливаны. Доктор Элиот не помогла Ливане. Она постоянно говорила о том, что для беременности нужно время, и что они обсудят лечение, когда Ливана станет старше. Она даже осмелилась сказать, что Ливане нужно успокоиться и не переживать так сильно. Всё будет так, как должно быть. Ливана едва сдержалась, чтобы не заставить её вонзить скальпель себе в глаз. Её сестра, старуха-докторша Солстис, с Эвретом всё было в порядке. Так что же не так с ней? Её утешало лишь то, что теперь Ченари всё чаще отказывалась от своих королевских обязанностей. Она целыми днями не появлялась во дворце, и Ливана заменяла ее на бесконечных совещаниях. Упрекая сестру, в глубине души она была только рада сложившимся обстоятельствам. Ливану завораживала политика и внутренние механизмы их системы. Ей хотелось все узнать, осознать свою внутреннюю силу, и отсутствие сестры было ей только на руку. Затем, в 21 день декабря 109 года Третьей Эпохи, королева Ченнери родила девочку, которую назвали Селена Ченнери Джонали Блэкберн, принцесса Луны. Но длинное официальное имя осталось лишь на страницах учебников истории. Празднование в городе и даже во внешних секторах не утихало неделю. Королевская династия продолжится. У лунного престола появилась наследница.